Слова его учителя пронеслись в голове за какую-то долю секунды. Смысл сказанного словно наполнил его тело, и в следующий момент Харуюки начал двигаться. Он вновь замахнулся левым кулаком, делая вид, что собирается повторить бессмысленный удар. Его противник, вторая личность Цербера, которую, пожалуй, стоило называть Цербером-2, продолжал прикрывать уязвимое место правой рукой. Опуская кулак, Харуюки неожиданно раскрыл его на полпути и ухватился за правое запястье противника. Харуюки взревел и резко поднялся. Его шкала энергии от полученного урона заполнилась почти до предела. Он влил этот зелёный цвет в чешуйки на спине. Серебряные крылья звучно раскрылись. Быстрые взмахи острых чешуек разбивали капли дождя, превращая их в туман. Цербер-2 в ответ прорычал. Судя по всему, он не мог разговаривать, пока жевал своего противника, но отпускать его руку он не спешил. Видимо, Цербер-2 не унаследовал той гениальности и смышленности, что присуща вежливому мальчику Церберу-1. Как только Хоруюки почувствовал, что готов к взлету, он устремил свой взгляд на черные тучи над собой и изо всех сил оттолкнулся от земли. Его левая рука, которой он сжимал правое запястье противника, и правая рука, которую тот продолжал держать зубами, резко ощутили на себе тяжесть. Несмотря на скромные размеры, из-за тяжелого вольфрама аватар Цербера был весьма грузным, но Харуюки слегкой хватало сил, чтобы поднять его. Харуюки еще раз крикнул, продолжая махать крыльями и буквально выдирая Цербера из углубления в асфальте. Вслед за этим они устремились вверх, продираясь сквозь ливень. Их взлёт проходил параллельно реконструированной 10 лет назад башни Накана Сан-Плазы, и расходившаяся от них ударная волна разбила большую часть стёкол на своём пути. Мимо пронеслась крыша 180-метрового здания, но Харуюки поднялся ещё на 50 метров и лишь затем переключился на парение. С учетом оставшегося у него здоровья, Цербер ни за что бы не пережил падение с такой высоты. Краем глаза Харуюки заметил, что зрители, находившиеся в режиме автоматического слежения за боем, уже телепортировались на крышу Сан-Плазы. Он разжал левую руку, тело Цербера-2 сразу же накренилось, в воздухе его держали лишь зубы, которыми он кусал правую руку Харуюки. «Ты...» «До смены ты заблокировал мой полёт, едва заметив, что я взлетел. Я удивлён, что ты умеешь изменять свойства аватара. Но, видимо, сильнее ты от этого не становишься». <звык> Вновь зарычал держащий правую руку Харуюки левый наплечник Цербера в ответ на эти слова. Его челюсти оставались неподвижны, словно тиски. И поэтому боль была далеко не такой невыносимой сам Цербер тоже не мог окончательно раскусить находившуюся во рту в наплечнике руку, ведь в этот самый момент он тут же начал бы смертельное падение с 230-метровой высоты. Возможно, если бы он упал не на землю, а на крышу здания под действием физической неуязвимости, он смог бы пережить падение даже с 10% здоровья. Но, судя по всему, у Цербера 2 – управлявшего аватаром на данный момент, не было доступа к этой способности. Конечно, неожиданное переключение на вторую личность, живущую в наплечнике, шокировало Хоруюке. Но, как он уже успел заметить, хладнокровно взвесив все факты, Цербера 2 следовало признать менее опасным противником по сравнению с Цербером 1. Если цербер 1 был настоящим кошмаром для Сильверкроу, то полагающиеся на укусы и захваты Цербер 2, наоборот, казался лёгкой добычей. Достаточно лишь взмыть в небо после укуса, и противник уже не смог бы вырваться, не получив урона. Проанализировав ситуацию и успокоившись, Хароюки вновь обратился к свисающему с правой руки Цербера. Кто, "Кто твой родитель?" Конечно, он не ожидал, что его противник ответит на этот вопрос, но он не мог не задать его. Сегодня, во время Большой Перемены, Черноснежка и Фука, решившие натренировать Харуюки перед боем с Цербером, рассказали ему значение двух жутких терминов. Первый – теория сердечной брони. Это гипотеза, выдвинутая четырехглазым аналитиком Аргана Рэй на рассвете Брейнбёрста, описывала механизм рождения металлических аватаров. Второй – план по созданию искусственных металлических аватаров. Считалось, что это план по умышленному созданию металлических аватаров на основе следствий из теории сердечной брони. Никто не знал, был ли он когда-либо успешно притворен в жизнь. Но Черноснежка предполагала, что неожиданное появление Цербера, бёрстлинкера невероятно проворного, несмотря на первый уровень, возможно, не случайность, а чей-то замысел. Поэтому Черноснежка приказала ему сразиться с ним и узнать это. Но хотя Хоруюки и узнал о ещё одной особенности Цербера, он так и не нашёл ответа. Поэтому он и спросил имя его родителя. Однако, как он и ожидал, противник ответил не словами. Вместо этого вольфрамовые клыки металлического удара стиснули правую руку Хоруюки в несколько раз сильнее. а. Застонал Харуюки от резкой боли, а в следующее мгновение раздался неприятный вибрирующий ляск, с которым челюсти левого плеча Цербера окончательно сомкнулись. Сильвер Кроу лишился правой руки по локоть, и ярко-красные спецэффекты смешались с каплями дождя. Потеря конечности тут же отозвалась резкой просадкой левой верхней шкалы. Но вместе с тем этот укус означал победу Харуюки. Цербер 2 предпочел закончить бой, разбившись насмерть тому, чтобы висеть в воздухе и выслушивать вопросы. Собираясь уважительно проводить взглядом решительного противника, Харуюки отвел взгляд от своей шкалы – И тут его дыхание спёрло от изумления. Цербер не падал. Откусив руку Сильверкроу, он опустился на 2 метра, но после этого почему-то неподвижно завис в воздухе. Но если он успел прицепить к телу Хоруюки какую-то тонкую проволоку, то тот должен был почувствовать, как его тянет вниз. Однако противник не просто висел в воздухе самостоятельно. Он ещё и отлетел назад примерно на метр. Харуюки ошарашенно осматривал своего противника, пытаясь понять, что происходит. Но вместо этого уловил своим слухом неприятные звуки. Звуки пережевывания твердого объекта еще более твердым. Приглядевшись еще внимательней, Харуюки заметил, что челюсти левого наплечника продолжали ритмично двигаться. Звук доносился именно от них. Он пережевывал откушенную руку Сильвер Кроу. Леденящий душу звук прекратился через несколько секунд. То, что случилось вслед за этим, повергло Хоруюки в шок. Из спины Вольфрам Цербера медленно выросли в обе стороны по десять длинных острых чешуек. Крылья! Они! Точная копия крыльев Сильверкроу, но настолько прозрачные, что сквозь них можно увидеть окрестности станции Накана. Пожалуй, они не стеклянные, а эфемерные, поскольку капли ливня проходят прямо сквозь них. Однако, несмотря на иллюзорность этих крыльев, они работали, и Цербер с легкостью держался в воздухе, неспешно размахивая ими. Он поднялся на ту же высоту, что и Харуюки, и замер в воздухе. Вслед за этим, с крыши башни Накана Санплазы, в 50 метрах под ними, донеслись изумлённые голоса зрителей. «О, он... он не падает! Он летает! Не может быть! Цербер тоже летающий аватар? Быть такого не может! Полёт в сочетании с физической неуязвимостью?» Эти голоса до боли напоминали те, что Харуюки услышал в свой адрес 8 месяцев назад, когда впервые взлетел во время битвы в районе в Сугинами. Не зная, как реагировать на происходящее, Харуюки замер. Церберже обратился к нему. «Успокойся! В отличие от него, моя способность не грабёшь!» В этих словах содержался важнейший фрагмент информации, но Хруюки, не заметив его, лишь шепотом повторил. «Не грабёж?» «Да, это клонирование. А, впрочем, даже если бы это действительно был грабёж, у тебя не было бы права что-либо сказать мне по этому поводу. Ведь это ты украл у меня нечто крайне важное». «Ты говоришь...» «Что, я ограбил тебя?» Хрипло спросил Хройюки, постепенно возвращаясь к нормальной скорости мышления. Ответ оказался весьма неожиданным. «На твой вопрос на тему того, кто мой родитель, я ответить не смогу. Но на этот, пожалуй, отвечу лучше всего будет сказать, что ты украл мой смысл жизни». «Смысл жизни?» «Именно». Больше половины моего потенциала запечатано. Мне оставили лишь одну способность. Тот самый волчий натиск, что я только что использовал. Когда меня создавали, я был особым образом настроен ради определенной цели. Настроен? Какой еще цели? Все просто. Я должен был носить ту самую вещь, которую ты куда-то запечатал. Что ж, пожалуй, если я сболтну ещё что-нибудь, меня точно трогает. Да и времени у меня не хватит. Я ведь съел лишь часть руки. Вместе с этими словами крылья на спине Цербера стали ещё прозрачней. Они словно начали таять в дожде, превратившись в лёгкую дымку, а затем и вовсе исчезли. Серый аватар накренился — За мгновение до того, как начать падать, он тихо произнёс ещё несколько слов. Ещё увидимся, Сильверкроу. Сегодня я на этом закругляюсь. А, и ещё кое-что. У меня для тебя сообщение от первого. Мне было весело сражаться с тобой. Это мои истинные чувства. И вслед за этим таинственный металлический аватар с невероятно крепкой бронёй Вольфрам Сербер устремился к земле, собирая вокруг себя дождевые капли. Через несколько секунд раздался грохот, и верхняя правая шкала опустилась до нуля. «You win!» Вспыхнули пылающие буквы посреди поля зрения. Вслед за ними появилось окно статистики, но Харуюки продолжал неподвижно висеть в воздухе. В ушах его на повторе звучала одна из фраз, обронённых Цербером ту самую вещь, которую ты куда-то запечатал. Запечатал. Вещь. Харуюки слишком хорошо понимал, о чём именно говорил Цербер, но не хотел воплощать догадку в конкретную мысль. Одновременно с окончанием боя дождь заметно ослаб. С крыши Накана плазы донеслись аплодисменты и голоса. Судя по ним, некоторые зрители до сих пор пребывали в смятении. Но до сознания Харуюки, Все эти события достучаться смогли не сразу.